восемьсот двадцать декабрь двадцать девять итак нападения продолжаются центр нападений переносится в мир тонкий во время сна когда ослаблен дозор и легче вовлечь астрал в расставленные тенет значит перед засыпанием надо принять особые меры охраны и обуздать свои воли и астралы твердым приказом воли стоит ослабить дозор Во время сна или забыть о приказе темные шептуны тотчас же воспользуются этим. Цитадель Духа нуждается в сильной и всесторонней охране. Неистовствует тьма. Все, не имеющее защиты, открыто врагу.